Он обладал ленивой грацией хищника, по желтым глазам которого никогда не угадаешь, голоден или просто любопытен. Неутомимый ходок и молчун за последние три дня пути довел Ники до бешенства тем, что ни разу не посмотрел на нее с известным каждому мужчине интересом. На одном из привалов она прямо спросила. — Слушай, я тебе не нравлюсь? Усмехнувшись, мужчина взъерошил пшеничного цвета волосы. Ответил коротко. — Не так, чтобы очень, госпожа. И прозвучало это настолько двусмысленно, что на пальцах архимагистра автоматически загудела-заплясала сила, вынуждая плавиться воздух вокруг. Оборотня звали Грой Вирыш Солнечный Бродяга, и Ники поклялась себе, что обязательно припомнит Рювилю, навязанного попутчика. Впрочем, характеристика «профессионал», данная герцогом своему агенту, соответствовала действительности. когда в придорожную таверну, куда они заехали перекусить по дороге на Версейское плато, ввалилась бандитская шайка из тех, что шлялись по торговым путям, нагоняя ужас на обозников. Грой уложил всех, не произнося ни слова и даже не сбив дыхание. Перед тем он лишь попросил волшебницу. — Не вмешивайся, госпожа, отдыхай. Слова показались ей издевательскими, и Ники демонстративно переставила свой стул к стене, собираясь с ехидством наблюдать за тем, как десять обросших вонючих головорезов будут учить уму-разуму одного гладкого выбритого и пахнущего дикой мятой худощавого парня. Однако все действо заняло от силы пару минут. по истечении которых блондин бросил на стойку кошель с деньгами, прихватил у оторопевшего хозяина ранее собранную корзину с припасами и кивнул спутнице. «Поехали!» Лошадей вскоре пришлось оставить на одном из постоялых дворов. Предстояло углубиться в ласурскую чащобу и до границы с Креем идти пешком. Пару переходов Ники сократила, используя порталы. Но самой границы рисковать не стала. Архимагистр Сатанис, любимый учитель мудрости Ассурха, дураком не был. Магические маячки и ловушки вполне мог разместить по периметру страны. На плато они выбрались спустя четыре дня, как покинули Вишен-Рог. То есть практически мгновенно. Грой, периодически меняя ипостась, уходил от попутчицы, проверяя окрестности. Желтая пятнистая шкура мгновение еще мелькала между стволами деревьев, но почти сразу пропадала, будто растворялась в воздухе. А затем некий неожиданно обнаруживала оборотни рядом, каждый раз пугаясь подобных появлений. Ей, архимагистру, они казались сверхъестественными. И вот теперь Никорин, сидя на камне, задумчиво рисовала, подобранной еловой веточкой, круг на мелкой россыпи камней безымянного пологого склона. «Тебе придется вернуться назад, Вираж, и подождать меня где-нибудь. Сколько времени потребуется, чтобы добраться отсюда до границы?» «С чего ты решила, что я уйду?» — хмыкнул мужчина и совершенно кошачьи облизнул узкие обветренные купы. «Это может быть опасно». Блондин равнодушно пожал плечами. «Сам напросился!» — буркнула Ники и резко поднялась. «Иди сюда и встань в круг. Не выходи, чтобы не случилось!» «Хоу!» — рассмеялся оборотень, переступая черту. «В твоем голосе я слышу нешуточную угрозу, госпожа. Это впечатляет!» Волшебница едва сдержалась, чтобы не сломать ему нос. Но вовремя напомнила себе, что она — лицо, облеченное властью, а значит, не может вести себя, как простой матрос. Посмотрев на мужчину потемневшими от гнева глазами, архимагистр перевела взгляд на горный склон. И в ее сознании он превратился в огромную воронку, уходящую в земные недра. Они лежали там, тела огромные и маленькие, имеющие форму и вовсе без нее обошедшиеся фантасмагорические твари далекого прошлого, порожденные спящим разумом вселенной. Их сила, ощутив родственную душу, встрепенулась, потянула к ней щупальца, подобные щупальцам гигантского кракена. Архимагистр, сама того не замечая, вытянулась струной и раскинула руки, принимая ее. Стала огненным крестом, воссиявшим на пологом склоне. Она уже не принадлежала себе. От ни Никорин осталась малая частичка жесткой, даже жестокой воли, истинная суть, не позволявшая все эти годы поддаться отчаянию и страху, сойти с ума от одиночества, от судорог совести и таких болезненных спазмов памяти. И именно она рванулась навстречу тянущимся потокам, подчиняя их, свивая в тугой жгут, который волшебница запустила в недра горы, чтобы разрушить границы тектонических пластов. Память, как и недра, тоже содержала пласты. Там, в одном из них, самом глубоком, покоились чужая нежность, сила и верность, однажды обернувшаяся против Ники, заставившие ее переступить себя и взять на душу грех прекращения жизни. потерей того, кого почитала своим сердцем, Никорин была обязана тварям из прошлого, называвшим себя богами. Из-за них, однажды взглянув в родные глаза, она увидела не полный любви взгляд, а холод изменившегося, чуждого создания, которое возомнило себя существом, равным богам, и возжелало могущество более всего остального. Более любви, более радости, более самой жизни. Душа Ники горела, когда она стояла над телом, распростертым на краю скалистого выступа горы Безумной, не ощущая ликования от победы сильнейшего над сильнейшим. Лишь горечь поражения. И тогда же она поклялась сделать все, чтобы развеять в прах наследие тёмных времен, которому у людей не должно быть доступа. Никогда. Гол зазвучал издалека. Казалось, несётся от горизонта тяжёлая конница, грозя смять копытами земную твердь, как лист бумаги. Мелкие скалы покрылись трещинами и рассыпались в прах. Каменные осыпи потекли лавиной, увлекая за собой кривые крейские елочки, мшистые древние валуны, лужайки, поросшие пожухлой травой. Чуть впереди из-под земли со свистом вырвалось облачко пара, за ним другое. Острые камешки, выстреливая вверх, засыпали пространство вокруг, и вирыш, превратившийся в пятнистого длинноногого зверя в сияющей клетке, низко рычал, припадая на лапы и скаля зубы, ощущая и в гуле, и в свисте пара, и в землетрясении стихию, имя которой было одно. Гул достиг апогея. Ники с лицом белым, как врастыня, с закрытыми глазами шагнула внутрь магического круга и перед тем, как сомкнуть за собой свет, сделала легкое движение пальцами, будто отталкивая от себя облако. На краткий миг все застыло. Дымка, постепенно скрывавшая гору, птицы на небосводе, суматошными криками провожающие покой пустынной местности. Ветер. а затем свист и гул смешались в дьявольскую какофонию и взорвались землю изнутри. Бурлящие белыми бурунами гривы, водяные скакуны подземных потоков, вырвались наружу и прыгнули в гигантскую воронку пустоты, образовавшуюся на месте горы. Заклинание «Черная дыра» не имело степеней, оно зависело лишь от потенциала силы волшебника. Спустя несколько минут перед защитной сферой, потрескивающей ветвистыми разрядами, разлилось горное озеро, исходя паром и волнуясь от утихающих подземных толчков. А внутри круга Ники с глазами, запавшими в глубокие тени, оседала на руки вновь принявшему человеческий облик оборотню, шепча «надо убираться отсюда». Он осторожно миновал исчезающую вуаль защиты, по камням выходя на берег, с выражением ужаса оглядывался на озеро и отвечал, стремясь за шуткой скрыть страх от пережитого. — Я в восхищении, госпожа, был неправ, когда говорил, что ты не в моем вкусе. — Ты докажешь это позже, — слабо усмехались бескровные губы архимагистра. — А сейчас уносим ноги. — Как прикажешь, госпожа, все шесть...